Пять. Париж. 4 июля 1940. Дорогая Тереза, дорогой Шарль. Ни мужество, ни безумие, чтобы войти в лабиринт бесчеловечности, нужно отведать не адского пламени, а крови проклятых. Как я был глуп, что не узрел этого, и как я был слеп, что шарахнулся в сторону, когда центр циклона перемалывал вас. Но гроза В грозу пролился кровавый дождь. Я выпустил во тьму черную голубку. Она вернулась и сказала мне: "Земля впитывает воду медленнее, чем кровь". Я понял. Надо пить, локать, как дикий зверь, вобрать какую-то часть в себя, если я хочу попасть в центр лабиринта бесчеловечности, куда я бросил вас. Подверг опасности более грозный, чем рок минотавра. Вы знаете какой? Не прошу у вас прощения, но прощаю вас. Вы не могли знать, а я не хотел знать. Теперь я вижу, я пью, я знаю. Я со своим королем, и он диктует мне свое творение. Все грешники, кроме тех двоих, что качаются в лодке на поверхности, будут один за другим выловлены из Азского озера. Я буду там вместе с ними, но меня никто не выловит, потому что я это воды озера. Я буду там вместе с ними, потому что я еще и рыбак. Но я отказался вкусить невинности, когда мне был предложен ее плод. Если только я не забыл его вкус во время приговора страшного суда, оглашенного заочно. Они никогда не видели меня. Так как же они смогли бы отрубить мне голову? Это какой-то безыменный бедняга, честный малый, обезглавленный на славном эшафоте, покрытый плевками. Он не кричал. Он знал, кто же он был, что его кровь откроет двери лабиринта. Я со своим королем, и он протягивает мне корону, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной. Я вас люблю, друзья мои. Я вас люблю. На нас надвигается другой лабиринт, более бесчеловечный. Пасть в его центре, открываясь и закрываясь, поглощает все фразы книги. Он не знает, что поглощает яд. Главная книга потому и главное, что она убивает. Кто хочет убить ее, умирает. Кто сопровождает ее в смерть, сохраняет в смерти жизнь. Теперь я, кровавый король, здесь, в своем лабиринте. Пускай старые развалины гибнут в моем огне. Я прошу нового. Я согласен, чтобы новое требовали от меня. Я согласен начать сначала. Нет ничего другого, кроме как начинать сначала. Обнимаю тебя, дорогой Шарль, и тебя тоже, дорогая Тереза. Сопротивляйтесь тьме. Останьтесь в живых. Теперь, когда все свершилось или скоро свершится, я могу наконец вернуться к себе. Элиман Я прочел это письмо четыре или пять раз. Сигадан наблюдала за мной. Это какая-то криптосимволистская чушь, сказал я. Смехотворная псевдомистика, пошлая пародия на библейского пророка или на майстера Экхарта, или на какого-нибудь конголесского протестантского шарлатана-экзорциста, который утверждает, что может изгонять дьявола из женщин, трахая их взад с Библией в руке и выкладывая видео в сеть. Теша и Лиман никогда не написал бы такое всерьез. Я не верю в подлинность этого письма. Тереза Жакоб сама его написала, я не верю. Что за чушь? Кто стал бы писать друзьям такое письмо? Ты говоришь так, потому что не понимаешь или хуже того, воображаешь, будто понял, не зная, что именно ты понял. Нет, я говорю так, потому что считаю это письмо пустой метафизической дребеденью. Я отдаю его тебе, Отдаёшь письмо мне, но оно мне не нужно. Возьми письмо. Пройдёт время, ты успеешь перечитать его много раз и наконец поймёшь. Элиман писатель, которого можно понять только прочитав несколько раз. Это справедливо по отношению к лабиринту бесчеловечности и к этому письму тоже. Я предпочёл бы фото. Да, хорошее было фото, но у меня его больше нет. Я разочарован. Такое ощущение, что меня предали. Это письмо не имеет ничего общего с гением, создавшим лабиринт бесчеловечности. Элиман знал, что пишет. Этот текст может показаться тебе бездарным или заумным, но каждая фраза заключает в себе точный смысл, даже если она выглядит двусмысленной или темной. Я не буду растолковывать тебе письмо. Я даже не уверена, что сама поняла его до конца, хотя провела с ним столько лет. Но есть одна деталь, которая поразила меня еще в 1985 году, когда я прочла его в присутствии Брежит Болем. Какая? Два рыбака в лодке плывущие по Адскому озеру, пока грешники идут ко дну. Кто, по-твоему, эти рыбаки? Скажи сама, я ничего не понял в этом письме. Я поначалу тоже. Но эта деталь зацепила меня. Когда я сказала об этом Болем, она медленно произнесла: Два человека в лодке на Адском озере это Поль Эмиль Ваян и я. Меня поразил ее ответ. Я попыталась найти связь между ней и Ваяном и взглянула на письмо под этим углом зрения. Я не до конца поняла письмо, когда прочла его впервые, продолжала болем. За исключением нескольких фраз, текст скорее туманный. Затем, перечитав письмо несколько раз, и обдумав некоторые гипотезы, я пришла к выводу, что страшный суд это критика, которая в 1938 году обрушилась на лабиринт бесчеловечности. Сейчас мне это кажется очевидным, однако чтобы провести эту аналогию, мне понадобилось время. Но затем смысл этой части письма стал мне абсолютно понятен. Грешники это критики, а озеро, в котором они тонут Элеман. Я убедилась в правильности этой версии, когда перечитала свое расследование. Вы знаете, как тогда в 1938 году Элиман называл тех, кто по его мнению не умел читать? Да, именно так, грешниками. Точнее, он говорил, что неумение читать это грех. Да, перебил я Сигуде. Но это ничего не доказывает. А если и доказывает, то, на мой взгляд, только одно: за этим письмом стоит Тереза Жакоб. Именно она произносит слово грешники, утверждая, что так говорил Илиман. И возможно, опять-таки, это она упоминает его в этом чертовом письме. Постой, Дэйган, дослушай до конца, и хватит ломать голову над текстом письма. То, что обнаружила Болем, важнее. Я спросила: "Почему вы решили, что два критика, которые в отличие от остальных не утонули в озере, это вы и Ваян?" Я не сразу сообразила, что речь идет обо мне и Ваяне, ответила она. Я поняла это только через несколько месяцев, прочитав по второму разу все отзывы в прессе, все рецензии на Лабиринт бесчеловечности, опубликованные 10 лет назад. Поле Мильваян был первым, кто понял структурный или, если угодно, композиционный принцип Лабиринта бесчеловечности. Пусть даже книга, на его взгляд, представляла собой сплошной плагиат. Но он хотя бы заметил, что она состоит из слегка измененных или совсем неизмененных фрагментов других текстов. Он это заметил в отличие от других, в том числе меня. Мы в основном рассуждали о самом авторе, о том, что он африканец, о способности или неспособности африканцев к литературному творчеству, о колонизации и так далее. И не следует забывать, что профессор Ваян никогда не высказывался в печати о лабиринте бесчеловечности напрямую. Он лишь поделился своими открытиями с журналистом по имени Альбер Максимен, что снимает с него всякую ответственность. А вы? Что могло бы снять ответственность с вас? Ведь вы тоже говорили не о тексте книги, а о других вещах. Верно? Я часто спрашивала себя, чем я заслужила милость в его глазах. Тем более, что в первой рецензии Я высказалася о романе без особой симпатии, как и об авторе. Меня раздирали смешанные чувства. Интервью с издателями Терезой Жакоб и Шарлем Эленстейном ничего не изменило. Если причину, по которой он пощадил Ваяна и не стал топить его в водах зла, я понимала, то причина моего собственного спасения оставалась для меня загадкой. А что потом? спросила я Брежит-Болем. А потом мадмуазель Я нашла в себе силы задуматься над этим. И оказалось, причина лежит на поверхности. Из всех критиков, писавших о книге в газетах, я была единственной женщиной. Это кажется не более чем гипотезой, причем глупой гипотезой. Да, Дэйган, но бережет балем её рассматривала. Она решила выяснить, как сложилась судьба всех литературных критиков и журналистов, которые высказались о лабиринте бесчеловечности после публикации книги в 1938 году. И что? Все они умерли? И что? Послушай, что сказала мне Брижит Болем. Все они, мадемуазель, покончили с собой в период с конца 1938 по июль 1940. Все, кроме одного. Это был Анри де Бобиналь. Он умер от тяжелого сердечного приступа. В возрасте 72 лет, через несколько дней после того, как написал лживую статью о мифологии боссеров. Кроме Бабиналя, остальные рецензенты, а их было шестеро: Леон Берков, Тристан Шерель, Агюст Раймон Ламьель, Альбер Максимен, Жюль Ведрин и Арестит Вижьедазанак, свели счеты с жизнью. Балему умолкла и посмотрела на меня очень серьезным взглядом. Я сказала: Вы думаете, что нет мадемуазель, нет. Не надо пока говорить о том, что я думаю. Будем придерживаться фактов. А факты таковы. Все, кто отозвался в прессе о лабиринте бесчеловечности и об былимании, позитивно или негативно. Кто нападал на книгу и автора или защищал их, все, кроме Ваяна, он мирно скончался в 1950 в возрасте 82 лет, и меня были мертвы. Одного Бабиналя свел в могилу сердечный приступ. Шестеро наложили на себя руки. За этот период об Алимане не было вестей. А в июле 1940-го, 4 июля, в день самоубийства последнего из шестерых, Альбера Максимена, Элиман появляется снова с письмом, в котором упоминает о семи грешниках, оставшихся на дне озера, и о двух спасшихся. Возможно, в 1985м, спустя столько лет, уже не имеет значения, что я думаю по этому поводу. Так, самоувнушение старой дамы, и я делюсь им с вами. А что думаете вы? Да, что думаешь ты, Сига? спросил я. Я спросила Болем: "Вы точно знаете, что это были самоубийства?" я проверила, ответила она. Да, это действительно были самоубийства. Я даже составила нечто вроде досье, в котором описывала обстоятельства каждой смерти. Я назвала его самоубийство или убийство. Я дам вам это досье, хотя читать его очень страшно. Делайте с ним что хотите. Можете даже уничтожить. А теперь ответьте на мой вопрос. Что об этом думаете вы? Я сказала, что не знаю, что для полной картины мне не хватает многих элементов. И что в отсутствии улик никто не вправе предъявлять обвинения Элеману Мадагу. Я упирала на то, что все это голословные утверждения. А еще я сказала, что эта серия самоубийств, возможно, ни что иное, как простое совпадение, случайность. Мадмуазель, случайность это судьба, которая предпочитает остаться незаметной, судьба, которая расписывается невидимыми чернилами. Между этими смертями нет никакой связи, кроме того, что все умершие писали об Элимане. Не думаю, что речь идет о случайности. Буду откровенна. Я считаю, что это он их убил. Так я думаю. Убил. Не напрямую, скорее всего, но я уверена, что он подтолкнул их к самоубийству. Как? Оказывая на них психологическое давление. Вы примете меня за сумасшедшую? или решите, что только старая француженка способна такое сказать, но мне все равно. В моем возрасте уже можно говорить, что думаешь, не заботясь о том, поверят тебе или нет, будут тебя осуждать или нет. Так вот. Я думаю, что Элиман владел черной магией. Я так думала всю жизнь, но дальше мысли и дело не шло. Я боялась, что тоже умру, что мной овладеет тяга к самоубийству что я каждую ночь буду видеть его в ужасающих кошмарах, которые отнимут у меня желание жить. Я никогда не встречалась с Селиманом, но я уже говорила вам. Не было дня, когда я не ощущала бы его присутствия. Он здесь. Он правда здесь, совсем близко и так далеко. Мне осталось жить не так много, и теперь я могу высказать все, не боясь смерти. Можете забрать себе фотографию и письмо, делайте с ними что захотите. Мне они больше не нужны. Вы знаете об Алимане практически все, что известно мне. Если я вам чего-то не сказала, значит виновата моя память. В последнее время она меня подводит. А теперь, мадмуазель, извините меня. Мне приятно ваше общество, но мне пора вздремнуть. Старые дамы нуждаются в отдыхе, со временем вы это узнаете. А я старая дама, притом не совсем здоровая. Мне, знаете ли, скоро восемьдесят.